Глава 53. «Великолепная речь! Напиши она ее заранее, все равно не могло бы быть лучше!» На плоском изображении с руки Ритцер продолжал трещать, очень собой довольный. Нау только кивал, улыбаясь. «Мирное предложение Смит достаточно сильно, чтобы приостановить действия военных сил пауков. Оно даст людям время объявить о себе и предложить сотрудничество. Такова официальная версия». Рискованный план, который ставит предводителей во второстепенную позицию. А на самом деле, примерно через семь килосекунд зипхеды Анны инициируют внезапную атаку собственных военных сил СМИТ. Контр-удар братства, который последует в ответ, довершит планируемое разрушение. Тут на сцену выходим мы и собираем обломки. Нау поднял глаза на яркий день северной лапы. Но его скорлупки были заполнены изображением Тринли и Винджа. сидящих в оплоти всего в паре метров от него. Выражение лица Тринли было слегка заинтересованным, но пальцы его не переставали работать над выданным ему заданием — мониторингом ядерных сил на территории братства. А Винш? Этот вроде бы нервничал. Диагностические надписи, проплывающие по лицу, показывали. Он знает, что что-то происходит, но не может пока понять, что именно. Пора куда-нибудь его послать с несколькими краткими поручениями. Когда он вернется, события уже пойдут своим чередом, а Тринли подтвердит версию предводителя. В ухе Нао раздался голос Анны Рейнольд. «Сэр, аварийная ситуация!» «Да, говорите!» Нао говорил небрежно, не отворачиваясь от озера. Но внутри его что-то заледенело. Для Анны голос звучал почти паническим визгом. «Наш любимый диверсант сделал еще один шаг. Маскировки куда меньше!» Он хватает всё, что плохо лежит. Ещё несколько тысяч секунд, и он сможет отключить Зипхадов. С вероятностью 90% это Тринлисер. Но Тримли же вот сидит у меня перед глазами, и он мне нужен как подтверждение легенды после нападения. Не знаю, Анне, сказал он вслух. Может, Анне бархлит? Это возможно, хотя он теперь очень тщательно отслеживал её медицинские показатели и настройки на MDI. Анна пожала плечами и не ответила. Типичный жест зипхеда. Сделала, что может, а он имеет право наплевать на ее совет и катиться ко всем чертям. Совсем не нужное отвлечение, когда работа сорока лет подходит к кульминации. Но именно поэтому враг и мог выбрать такой момент для выступления. Кэл Ома стоял у Нау за спиной и держал отдельную связь с Рейнольд. Из трех остальных охранников в комнате был только Рэй Киретт. Нао вздохнул. Ладно, Анна. Я дал невидимый сигнал Омо позвать в комнату остальных охранников. Положим эту парочку на лёт, а разберёмся с ними потом. Нао не дал объектам никакого предупреждения, но уголком глаза он заметил, как мелькнуло в броске рука Триндли. Кол Омо издал булькающий стон. Нао бросился под стол. Что-то ударило в толстое дерево над его головой. Треск проволочных пистолетов, еще чей-то крик. «Он уходит!» Нао проскользнул по полу и подпрыгнул к потолку на той стороне стола. Рей Кирыт висел в воздухе и молотил Эзра Винджа кулаками. «Виноват, сэр! Вот этот на меня напрыгнул!» Он отпихнул кровоточащее тело. Виндж выиграл для Тринли мгновение для бегства. «Его сейчас Марли и танк возьмут!» «Да, они там стараются. Полят из пистолетов вверх по холму в сторону леса». Но Тринли далеко впереди, перелетает от дерева к дереву. Потом он исчез, а танк с Марли в горячкой погоне рванулись в лес за ним. «Стоп!» — рявкнул из наружных динамиков голос Нао. Привычка повиноваться, выработанная всей жизнью, остановила погоню сразу. Они осторожно спустились, все время выискивая глазами угрозы. На их лицах горели недоумение и злоба. Нао сказал уже тише. «Войдите внутрь! Охраняйте дом!» Такие указания должен был бы дать сержант, но Кэл Ома, кажется, нао отплыл обратно к столу, отставив на миг этикет условной гравитации. В край стола вандилось что-то острое и блестящее, как раз в той точке, куда он бросился под прикрытие. Точно такое же лезвие прорезало горло Ома. Рукоятка торчала из трахеи сержанта. Ома перестал дёргаться. Кровь висела в воздухе вокруг него, оседая очень медленно. Проволочный пистолет сержанта успел наполовину выйти из кобуры. Ома был полезен. Есть у меня время, чтобы положить его на лёд. Нао ещё секунду подумал о тактике и сроках, и кэл Ома был списан. Охранники парили возле окон, но глаза их то и дело косились на сержанта. Мысли Нао скакали по цепочке следствий. Керэт привяжи Виндже к стулу. Марли, найди Алилина. Винш слабо застонал, когда его пихнули на стул. Нао подошёл посмотреть на него поближе. Кажется, ему досталась зарубка в плечо от проволочного пистолета. Крови много, но растков нет. Винш будет жить какое-то время. Гной, чёрт мой, этот тринли быстро действует. Танк болтовнёй разряжал напряжение. Все эти годы был просто старый пердун, а вот трах, он завалил сержанта, завалил и сумел смыться. Не сумел бы, если б этот не бросился мне наперерез. Кир уткнул голову Виндже стволом проволочного пистолета. Оба они быстрые. Слишком быстрые. Нао снял с глаз корлупки и вгляделся в них. Скорлупки Ченгхо, управляемые данными из сети локализаторов. Он снял с корлупки в кашу и вытащил волоконный телефон, на котором Рейнельд настояла, как на резервном устройстве. Анна, ты меня слышишь? Ты видела, что случилось? Да. Тринли стал действовать, как только вы дали сигнал Кэлу Ома. «Он знал! Он слышал твою часть разговора!» Вот чума! Как же это Анна обнаружила диверсию и не заметила, что Тринли прослушивает их связь? «Да. Я полагаю, это только часть того, что он делал». «Значит, локализаторы были личным оружием, Тринли. Капкан, расставленный тысячи лет назад. С кем же я воюю?» «Анна...» Я хочу, чтобы ты отключила беспроводное питание локализаторов. Да, но локализаторы это же становой хребет. Чума только знает, сколько их жизненно важных систем. Они поддерживают стабильность самого озера. На северной лапе оставь стабилизаторы включёнными. Пусть твои Ziphead управляют ими непосредственно по волоконной оптике. Сделано. Управление будет грубым, но мы справимся. Что с наземной операцией? Свяжись с рыцарем. Слишком всё усложнилось, чтобы действовать тонко. Надо подтолкнуть наземные события. Он слышал, как Анна раздаёт указания своим людям. Но исчезла напрочь видиние всех приказов и всех потоков Ziphedovskй обработки, назначенных на каждый проект. Это было как драться вслепую, и можно проиграть битву, шатаясь в шоке от удара. Через 100 секунд Анна сообщила: "Ритцер понимает. Мои люди помогают ему разработать выполнение простой атаки. Тонкую регулировку результатов можно будет выполнить потом. Она говорила со своим прежним спокойным нетерпением. Анна Рейнльд вела битвы куда тяжелей этой, побеждала сотни раз при куда более низких шансах. Если бы только всех врагов можно было так использовать. Отлично. Ты засекла Тренли. Я ручаюсь, он в туннелях, если не проиграется обратно для второй попытки. Да, я так думаю. Мы слышим движение по старым диафонам. энергентское оборудование. Отлично. Тем временем организуй какой-нибудь синтетический голос, чтобы люди у Бенни были довольны. Сделано, донёсся немедленный ответ. Сама догадалась. Нау повернулся обратно к охранникам и Эзру Винжу. Так, создана очень небольшая передышка, но достаточно, чтобы дать новые приказы рыцарю, достаточно, чтобы выяснить, с чем же он имеет дело. Винж пришёл в сознание. В его глазах колыхалась боль и чуть-чуть ненависти. Нао улыбнулся и дал знак Кируто выкрутить изувеченное плечо Виндже. "Мне нужны кое-какие ответы, Эзер", корабеник завопил. Фам летел всё быстрее и быстрее по алмазному коридору, ведомый крохотными образами, которые расплылись, заколыхались и погасли полностью. Он несколько секунд ещё летел вслепую, всё ещё не сбавляя скорости. коснулся висков, пытаясь поправить локализаторы. Они были на месте, и теперь он знал, что тысячи локализаторов плавают в темноте туннеля. Анна, значит, отключила импульсное беспроводное питание локализаторов, по крайней мере, в туннеле. Эта женщина невероятна. Фам много лет избегал непосредственной манипуляции системами ziphead'ов, и всё равно Анна как-то заметила. Промывка мозгов замедлила её прогресс. На весь последний год она затягивала петлю и затягивала, пока мы уже были близки к тому, чтобы не дать отключить питание, и вот мы всё потеряли. Почти всё. Эзер подип, чтобы дать ему ещё один шанс. Где-то впереди туннель поворачивал. Фам протянул руки, касаясь стены сначала легко, потом сильнее, тормозя полёт и поворачиваясь ногами вперёд. Манёвр запоздал на долю секунды. Ноги, колени, руки ударились о невидимую поверхность, почти как неудачное падение на земле. Только здесь его отбросило обратно к другой стене. Он поймал её и на пальцах вернулся к повороту. Отсюда расходились четыре коридора. Он нащупал выходы и направился по второму, на этот раз очень осторожно. Анна не знала точно ещё несколько секунд назад. Тайник, установленный в туннеле, ещё должен быть на месте. Через несколько метров его руки наткнулись на приткнутую к стене потертую сумку. Ха. Оставить здесь тайник было очень рискованно, но эндшпильные манёвры почти все таковы, и этот риск окупился. Фам открыл сумку и достал световое кольцо. Вокруг руки засиял жёлтый ореол. Фам схватил всё остальное. Свет шёл за его руками. Радуги и тени плясали в воздухе вокруг. В одном из пакетиков были мелкие шарики. Он бросил один в боковой туннель. Шарик секунду летел беззвучно, потом стукнул и загрохотал. Ложная цель для зепхедов Анны. Значит, наше прикрытие вскрыто всего на несколько телосокунд раньше, чем нужно. Но когда планы встречаются с реальностью, непредусмотренное случается чаще, чем не случается. Если бы всё было как задумано, эта сумка ему бы вообще не понадобилась. Вот почему он её сюда и сунул. Фан пересмотрел содержимое сумки предмет за предметом. Респиратор, приёмник-усилитель, аптечка, хитрый дротиковый пистолет. У Нао и компании есть несколько вариантов. Могут пустить в туннеле газ или открыть их в вакуум, хотя при этом погибнет много ценного оборудования. Могут попытаться его здесь изловить. Это будет забавно. Горело Нао убедятся, насколько стали опасны их туннели. Вам ощутил наплыв древнего энтузиазма, прилива сил, который накатывал на него в критические минуты, когда планы и мысли становились действиями. Он распихал предметы по карманам, а планы на ближайшие минуты вырисовывались в мозгу всё чётче. Эзри, я обещаю, мы победим. Победим несмотря на Анну и ради неё. Безшумно, как туман, он направился вверх по туннелю. Световое кольцо еле освещало стены туннеля впереди. Время нанести Анне визит. Невидимая рука плыла на высоте 150 км над миром пауков. Настолько низко, что лишь оказавшиеся в узкой полосе пауки могли её увидеть. Но когда придёт время, она пройдёт точно над намеченными целями. И какую бы ложь ни скармливали Рити и прочим в лагере L1, на борту невидимой руки эти точки называли целями. За Уцин сидел в кресле старшего пилота. Когда-то, когда корабль принадлежал Ченгхо, это было кресло помощника капитана. И смотрел на серую кривизну горизонта. На этой работе было 3 пилота зеппехэда, но только один фактически наблюдал за полётом. Остальные были включены в артиллерийскую систему Билофуанга, строя графики вариантов. Цзао пытался не слышать слов, произносимых сзади в кресле капитана. Рицсер Брюдель радовался, сообщая своему начальнику в Хаммерфест, что происходит на земле. Брюгель остановился в своём извращённом анализе. И несколько секунд было благословенное молчание. Вдруг вице-предводитель резко выругался. Сэр, что? И вдруг он уже орал. Фонк! На северной лапе стрельба. Ома убитый чёрт, скорлопке связь потеряли. Фонк! Цинн повернулся в кресле и увидел, как Брюгель стучит по консоли. Бледное лицо горело красными пятнами. Он слушал свой личный канал. Но предводитель жив? Ладно, дай мне Рейнельд. Дай Рейнельд, я сказал. Очевидно, Анна Рейнельд не могла сразу выйти на связь. Прошло 100 секунд, 200. Брюгель шипел и дымился, и даже его горелые попятелись подальше. Цзао повернулся к своим дисплеям, но на экранах была бессмыслица. В сценарии Нао этого не было. Ты шлюха, где тебя? Брюгель снова замолчал. Он время от времени хмыкал, но не перебивал явного монолога. Когда он снова заговорил, голос его звучал скорее задумчиво, чем гневно. Понимаю. Скажите председателю, что он может на меня рассчитывать. В разговоре произошёл ещё один обмен репликами, и Цау стал догадываться, что сейчас будет. Он не мог сдержаться, глянул в сторону на вице-предводителя. Брюгель смотрел на него. Старший пилот Цей, наше положение. Сэр, мы идём на юг над океаном примерно в 1600 км от Дзюйтвиля. Брюгель заглянул ему через голову, чтобы посмотреть более точное изображение, чем то, которое шло у него на скорлупках. Так, я вижу, на этом витке мы на пути к северу пролетим над ракетными полями Акорда. У Циня в горле стоял тугой ком. Он знал, что этого момента не избежать, но я думал это ещё не сейчас. Мы пройдём на несколько соток километров к востоку от этих полей, сэр. Риццер отмахнулся. Это можно скорректировать главным двигателем. Фоанг, ты следишь? Да, придётся сдвинуть всё вперёд на 7 килосекунд. Так что, может они нас заметят, но слишком поздно, чтобы это имело значение. Прикажи своим людям сгенерировать новую последовательность операций. Конечно, это означает большее прямое участие. Рейнальд даёт всех своих свободных зепхедов в твоё распоряжение. Синхронизируешь, как сможешь. Отлично. Брюгель откинулся в кресле капитана Ченхо и улыбнулся. Единственный минус нет времени, чтобы Пьетра убралась из Юитвиля. Мы на неё рассчитывали, она была бы отличным местным вице-королём. Только, знаете ли, сам я вообще ни от кого из них не в восторге. Он увидел, что Цин следит за его словами с нескрываемым ужасом. Спокойнее, старший пилот, спокойней. Вы слишком долго ихшались со своими друзьями из Ченхо. Не знаю, что они там попытались сделать, но они провалились. Это вы поняли? Предводитель жив и сохранил ресурсы. Он глядел мимо Цзау, изучая свои скорлупки. «Синхронизируйте своих пилотов с зипхадами Билла Фуанга. Через несколько секунд получите конкретные цифры. Над Зюитвиллем никакого оружия в ход пускать не будем. Вместо этого вы определите местонахождение ракет ближнего радиуса действия, которые братство здесь расставило, и запустите их. Тайная атака аккорда, которую мы уже запланировали». Ваша настоящая работа начнется через несколько сот секунд. Ваши люди разнесут ракетные поля Аккорда. Это значит использовать то небольшое количество ракет и лучевого оружия, которое у людей еще осталось. Но этого оружия будет вполне достаточно против куда более примитивной противоракетной обороны пауков. И после этого тысячи ракет-братства сотрут с лица планеты половину всех городов. Я... Цин поперхнулся поражённый ужасом. Если он этого не сделает, они убьют Риту. Брюдель убьёт Риту, а потом Зао. Но если он подчинится приказам, я слишком много знаю. Брюдель внимательно наблюдал за ним. Такого взгляда Цин никогда у Брюгеля не видел. Холодный, оценивающий, почти что взгляд Томаса Ноу. Брюдель наклонил голову и сказал мягко: При в исполнении приказов вам бояться нечего. Разве что мозгочистки, и вы не очень много потеряете, но вы нам нужны, Зал. Вы и рита можете служить нам многие годы это хорошая жизнь, если вы сейчас подчинитесь приказам. До того, как всё началось, Анна была в мансарде. Фам предположил, что она и сейчас там. В общем, зал и страгом и каждым кусочком аппаратуры связи, которым ещё может управлять и делает всё, чтобы защитить и направлять своих людей, и использовать их объединённый гений для выполнения воли Нал. Фам скользил вверх сквозь темноту, пробираясь по туннелям, судявшимся в конце концов почти до 80 см. Они были вырезаны машинами за многие десятилетия, начавшись ещё тогда, когда Хаммерфест только пускал корни в толщу алмаза один. Где-то на третьем десятке лет изгнания Фам проник в архитектурные программы эмергентов. И туннели некоторые просто пропали. Появились другие соединения. Он готов был биться об заклад, что даже Анна не знает всех путей, которыми он может пойти. На каждом повороте он чуть замедлял скорость лёгким нажатием рук и быстро светил фонариком. Поиск, поиск. Даже без внешнего питания локализаторы могут выполнить последние краткое вычисление. Имея усиливающий приёмник, он всё ещё мог ориентироваться. Он знал, что сейчас он высоко в башне Хаммерфеста, на той стороне, где групповой зал. На ближайшие локализаторы почти выдохлись. Он проплыл за угол, мимо того места, которое он считал наиболее вероятным. Стены сверкали незамутнённой радугой. Ещё несколько метров. Здесь в алмазной стене вытравлен едва заметный круг. Фам подплыл и осторожно простучал на поверхности управляющий код. Что-то щелкнуло, диск вспыхнул светом и повернулся, открывая кладовую. Фам скользнул внутрь. Здесь был склад еды и туалетных средств. Он обошел стойки и прошел почти через всю комнату, к ее более официальному входу, когда кто-то открыл дверь. Фам нырнул в сторону, и когда входящий шагнул вперед, он протянул руку и легким движением сорвал с него скорлупки. Это был трак Силипан. «Фам!» Силипан больше удивился, чем испугался. Что за чёрт? Ты знаешь, что Анна из-за тебя рвёт и мечет. Она спятила и говорит, что ты убил Калаома и пытался захватить Северную лаппу. Он запнулся, когда вдруг понял, что присутствие Фам здесь не более вероятно. Фам усмехнулся Силипану и закрыл дверь у него за спиной. Так это всё правда, Трак. Я пришёл забрать обратно свой флот. Твой флот? Трак таращил глаза. И на лице его сменяли друг друга страх и любопытство. Брось, Фам, что ты затеял? У тебя странный вид. Что-то от адреналина и что-то от свободы. Такая смесь творит с человеком чудеса. Селипан съежился, глядя на всё шире улыбающегося Фама. Друг, ты, ты спятил. Ты же знаешь, что тебе не победить. Ты здесь в ловушке. Сдавайся. Может, мы всё это спишем на временное помешательство, например? Фам покачал головой. Я пришёл, чтобы победить Трак. Он приподнял дротиковый пистолет, чтобы Силипан его видел. А ты мне поможешь? Мы сейчас пойдём в групповой зал, и ты отключишь всю Зипхедовскую поддержку. Силипан раздражённо махнул в сторону руки с пистолетом. Это невозможно. Они критически нужны для поддержки наземной операции, для поддержки программы Нау по истреблению пауков. Всё равно лучше их отрубить прямо сейчас. На озеро предводителя это тоже окажет интересный эффект. Фам почти видел, как в мыслях эмергента балансируются риски. Фам, Тринли, старый собутыльник и собеседник по трёпу, вооружённые каким-то дротиковым пистолетом сомнительной эффективности, против смертельной мощи предводителя. Нет, Фам, ты сам в это вляпался, теперь сам и выпутывайся. С корлупки, которую сжимал Фам в правой руке, давно уже издавали приглушённые сердитые звуки. Теперь они последний раз сердито пискнули, и дверь в кладовую толчком распахнулась. Что с тобой стряслось, Трак? Я тебе сказала, что нам надо В комнату вошла Анна Рейнольд. Она сразу просекла картину, но ей не от чего было толкнуться. Ахам действовал так же быстро, как она. Рука его повернулась, пистолет выстрелил, и Рейнольд дёрнулась в судороге. Через мгновение её тело сотряслось от странного стука. Фам повернулся к Трагу с еще более широкой улыбкой. «Разрывные дротики, знаешь, что это? Они проникают внутрь, потом бум, и твои кишки превращаются в фарш». Цвет лица Трага стал бледной тенью пепла. «У-угу!» Он глядел на тело своей бывшей госпожи-рабыни, и, казалось, его сейчас тошнит. Фам постучал Трага по груди пистолетом. «Траг, друг мой, зачем ты такой мрачный?» «Ты же нормальный эмергент, а Рейнольд — зипхед — мебель!» Он махнул рукой в сторону тела Рейнольд, которая перестала биться в судорогах и обмякла, как свежий труп. «Так что давай уберем этот мусор с дороги, и ты покажешь мне, как отрубить связь зипхедов!» Он ухмыльнулся еще шире и отошел сдвинуть тело. Направляясь к двери, трак заметно дрожал. Когда Силипан отвернулся, хватка Фама на теле Анны стала изнебрежной, бережной. Господи, звучало, как настоящий взрыв, не как оглушающий дротик с хлопушкой. Уже целая жизнь прошла, как он последний раз использовал этот трюк. Что, если он перестарался? Впервые с момента, когда он начал действовать, страх пробился сквозь прилив адреналина. Фам коснулся рукой ее шеи сбоку и нащупал сильный и ровный пульс. Анна была глубоко оглушена и ничего больше. Фам снова нацепил на лицо хищную улыбку и вышел за трагом в общий зал Зипхедов.